Глава 16 Прошло много дней, милосердно-стремительных, а Хобарт все ждал Аскета. Сто раз на дню он радовался тому, что все устроилось, и еще сто раз убеждал себя, что где-то спрятана ловушка. Когда Хиделос объявил о возвращении Гомона, Хобарт наспех попрощался с жрецами, не обращая внимания на их последние мольбы, и с криком «Скорее!» Схватил Аскета за локоть и потащил к выходу. Как только они вышли из пирамиды, яркое солнце заволокло невесть откуда взявшимся серым туманом. Все вокруг приобрело цвет сырой промокашки. Очертания предметов расплывались на расстоянии 20 футов. «Вот оно! Без власти! Законы природы перестали действовать! И все то ли живет, то ли уже умерло!» Тоскливо объяснил Гомон. «Меня это не волнует. Я беспокоюсь только о том, чтобы ты не заблудился в тумане», — одернул его Хобарт. Они быстро добрались до краев чаши и начали подниматься по изогнутой стене. Сначала путь был легким, а потом склон стал слишком крутым для размеренной беседы. Ботинки Хобарта соскальзывали с обсидиана, тогда как босоногий гомон спокойно двигался наверх. Затем добавилось еще кое-что — Под ногами Хобарта скалы начали крошиться и сминаться. После нескольких обвалов поверхность скал стала неровной и вполне пригодной для подъема. «Видишь, Оролин, началось!» – стонал Гомон. «Разрушение?» Аскет всхлипнул, кивнул и подал Хобарту руку, помогая преодолеть последние несколько футов. На краю чаши стояли два навьюченных животных – лошадь и ослик. Хобарту, разумеется, предназначалась лошадь. «Более подходит моему смиренному положению», пояснил аскет, садясь на осла. К седлу Хобарта были приторочены два мушкета. «Поехали!» – двинул пятками гомон в бок своего скакуна. Ослик послушно рванулся вперед. Похоже, гомон умел находить взаимопонимание с меньшими братьями. Они двигались по краешкам чаш, абсолютно идентичных той, в которой стояла пирамида. По мере продвижения блестящая черная поверхность скал покрывалась все большими трещинами и ямами. Когда здесь говорят о крушении мира, то именно физическое крушение и имеют в виду. Всадники выбрались на равнину и пришпорились пришпорили скакунов. В дороге Гомон, видимо, руководствовался инстинктом. Они проехали груду мусора, еле различимую в тумане, которая недавно еще была хижиной крестьянина. Хозяин вместе с семьей стояли перед руинами дома и сыпали проклятиями. «А дома в больших городах не разрушатся?» – поинтересовался Хобарт. «Ай-е!» -э – резко ответил Гоман. «Что, по-твоему, я делал, пока ты сидел рядом с троном?» Я послал весточки всем городам, чтобы люди попытались выжить на случай, если каким-то чудесным образом отыщется новый разум. Расслабься, мы уже в конических горах. Так быстро? Они были недалеко. Хобарт видел, что некогда острые однообразные конусы начали обваливаться и оплывать, что придало им сходство с настоящими горами. Когда они въехали в проход, копыта животных погрузились в мягкий сыпучий грунт. «Быстрее! Туннель может исчезнуть!» — крикнул Гомон. Мучительное путешествие все продолжалось и продолжалось. Хобарт до крови закусил губы и молился разуму, чтобы Гомон не сбился с пути. «Стоп!» — взревел аскет, мгновенно притворив слово в дело. «Заряди мушкеты, если они не заржавели!» Хобарт вытащил оружие. Оно все было покрыто красноватым налетом, но выглядело еще вполне прилично. «А зачем оно нам?» — крикнул инженер вслед гоману взбирающемуся по камням, закрывающим вход в туннель. «Пещерники!» — обернулся аскет. «Обвалы могут довести их до такого состояния, что они нападут даже на меня, хотя я столько лет прожил с ними. И самое ужасное, что мне придется защищаться, применять силу по отношению к живым существам!» Хоббарт штурмовал холм до тех пор, пока сердце не начало стучать, как пулемет а каждый вздох приводить к режущей боли в груди. Он буквально дополз до входа в пещеру и чувствовал, что вот-вот ляжет и не сможет подняться, и пусть хоть весь мир обрушится сверху, он дальше не пойдет. Однако Гомон беспощадно сказал «Твое огнедышащее устройство, Уролин, быстрее!» Хобарт отдал ему зажигалку. Аскет зажег факел, заранее оставленный у входа в пещеру, и запал ему шкетов. «Пошли!» Рявкнул он. Хобарт потащился за ним, с трудом втягивая воздух открытым ртом. В темноте что-то тихонечко гудело. Маленькие кусочки свода туннеля плавно падали сверху и застревали в волосах. Несмотря на свой рост, ему практически приходилось бежать, чтобы поспевать за гигантскими шагами аскета. Скрежет и гул за их спинами свидетельствовали о серьезных горных обвалах. Гомон неожиданно остановился. Факел отбрасывал на стены дрожащие тени. Он поднял палец в предупредительном жесте. Хобарт снова услышал тот жуткий нечеловеческий вой и понял, что каждый волосок на его теле встал дыбом. Звук приближался, и впереди в коридоре что-то задвигалось. Оно было настолько хуже всех самых кошмарных ожиданий Хобарта, что тот был на грани потери сознания. Человекообразное существо, мертвенно-бледное, безглазое и все покрытое длинными редкими волосками, похожими на кошачьи усы. Обнажив зубы, с пронзительным воплем оно бежало к ним по коридору, вытянув вперед длинные руки. Хобарт пристроил один мушкет позади Гомона и отпустил запал. Ослепительная вспышка и грохот давно прошли, а дождь кусочков все сыпался и сыпался сверху. Когда дым рассеялся, инженер с радостью обнаружил, что существо лежит на спине совершенно неподвижно. Гомон перепрыгнул тело пещерника одним огромным скачком. За ним с трудом перелез Хобарт. Им пришлось немедленно остановиться, поскольку белые образины заполнили собой весь туннель. Хобарт разрядил второй мушкет. без слов отдал его Гомону и с обнаженным мечом бросился вперед. Он уничтожил одного — другого, затем его окружили, и чьи-то зубы впились ему в ногу. Он бешено рубил и толкал, и колол, и слышал позади себя тяжелое дыхание Гомона и «бам-бам» — ударов приклада по черепам. Гомон простер вперед замечательную удлиняющуюся руку и раскидал несколько пещерников перед инженером, в то время как в голове последнего родился маленький бредовый силогизм. Все обитатели пещер Улитки, саламандры, эцетера, белые и слепые. Пещерники живут в пещерах, поэтому они белые и слепые. Что-то пролетело рядом с головой Хобарта с громким свистом. Тело пещерника врезалось в толпу его сородичей, отбросив их назад, как пушечное ядро. Гомон пробежал мимо, размахивая мушкетом и с горящим факелом в руке. Затем он замер и сделал шаг назад, практически наступив на Хобарта. Он успел крикнуть через плечо «Назад! Туннель рушит!» Конец слова потонул в глухом, нарастающем реве. В неясном свете факела Хобарт увидел, как впереди по ходу туннеля огромные камни вываливаются из стен и катятся по коридору, а за ними вырывается плотное облако пыли. Пол под ногами качнулся, и два человека пустились на утек. Позади них раздались вопли пещерников, проникших в тоннель из боковых проходов. Хобарт слышал звук погони и принялся вслепую размахивать мечом за спиной, не прекращая бега. Усилия не пропали даром. Он кого-то задел и услышал стон. Маленькое серое пятнышко внешнего мира сначала, казалось, стояла на месте, а затем внезапно распахнулась перед ними. Мужчины помчались вниз длинными извивающимися скачками. Гомон, в конце концов, потерял свою повязку и почти все его тело кровоточило от мелких царапин и порезов. «А они последуют?» – начал вопрос Хобарт. «Нет солнца, чтобы остановить их!» – ответил Гомон, прыгая на ослика. Хобарт сунул меч в ножны и быстро оседлал лошадь. Они сорвались с места, когда бледнолицая полчища высыпала из туннеля и покатилась вниз, как кусочки попкорна. Животные без принуждения со стороны всадников неслись вперед и быстро скрылись из вида отвратительных дикарей. Однако тонкие пронзительные вопли сзади никуда не девались и не становились тише. «Нас преследуют?» — спросил Хобарт. «Да, по запаху. Когда выберемся на равнину, сможем оторваться». «Эй, Гоман, если туннель разрушен, как же я смогу попасть домой?» «Никак, мой друг». Разве нет какого-нибудь другого места? Известного мне нет. Конец туннеля — единственная точка, где барьер между мирами достаточно тонок для проникновения моей духовной силы. Мы должны вернуться в башню разума. Что? Да никогда! У тебя нет выбора, Оролин. «Уверен, что только ты можешь остановить без власти и вернуть назад солнце. Пока этого не произойдет, пещерники будут гоняться за нами по всему свету, если потребуется. Хотя вряд ли, поскольку со временем они нагонят любую, даже самую быструю лошадь. А теперь задержи дыхание, мы выходим на равнину». Они обогнули последние конусы и перешли на голуб. Крики преследователей значительно отдалились, но не смолкли окончательно. Вскоре они снова проскочили мимо разрушенной крестьянской хижины. Хобарту пришла в голову мысль, что, пожалуй, пещерникам все равно, кем удовлетворять свой аппетит. Он наклонился к людям и крикнул. «Спасайте свои жизни! Пещерники приближаются!» Крестьянин тупо посмотрел на него. «Пешком им никак не спастись, Оролин!» заметил Гоман. «Пещерники все равно обнаружат их по запаху и убьют, как и многих других, если не будут остановлены!» «Далеко еще до пирамиды?» «Может, мили две?» «Хорошо, мы оставим им своих животных. Слезай!» Хобарт спешился и повторил предупреждение. Тонкие крики настигли их сквозь туман. Крестьяне скомканно поблагодарили своих спасителей и уехали. Хобарт проверил карманы пиджака своего коричневого делового костюма, сильно помятого, грязного и выцветшего, и сбросил его вместе с галстуком. Затем он побежал вперед длинными легкими шагами, держа ножны меча в левой руке. Гомон трусил позади него. У люлюканье пещерников еще довольно долго было еле слышным, но потихонечку оно начало нарастать. Спутники обменялись взглядами, но промолчали, экономя силы. Хобарт сильно устал от дороги к туннелю, но вполне мог пробежать еще чуть-чуть, только не очень быстро. Вопли заметно приблизились, когда инженер и аскет добежали до черных скал. Гомон указывал путь, огибая одну чашу за другой. Оглянувшись, Хобарт заметил очертания маленьких фигурок, пробиравшихся сзади них сквозь туман. «Быстрее!» — выдохнул Гомон, ускоряя и без того мощные скачки. Хобарт старался не отставать, понимая, что преследователи постепенно наращивают темп. Только он задумался о том, стоит или нет выбрасывать меч, как они добежали до чаши с мерцающей белой пирамидой, единственным четким силуэтом среди наступившего полумрака. Гомон начал спуск, не снижая скорости движения. Хобарт после четырех прыжков подвернул ногу и покатился вниз, больно ударяясь о камни. Вдобавок ножны стучали его по голеням и тыкались в ребра. Кувыркание закончилось на дне чаши. При попытке встать выяснилось, что поврежденная нога больше не может поддерживать его. Вопли пещерников заставили Хобарта поднять голову. Чудовища сгрудились возле краев чаши. Гомон поднял ролина Хобарта, пристроил его под мышкой и устало побежал к пирамиде. Хобарт оказался внутри, в окружении Хиделоса и Псилеуса быстрее, чем смог об этом подумать. «Быстрее, господин, займите трон, иначе пещерники предадут нас мучительной смерти!» Закричали одновременно оба жреца и гомон. «Но ведь сюда они не могут войти!» Слабо протестовал Хобарт. «Ай, на самом деле могут! Пока место разума вакантно, пирамида является просто грудой светящихся камней, не более того! Торопись!» Убеждал гомон. «О, господи, почему никто из вас не может этого сделать?» Все «Всеразум был бы лучше, чем...» Его прервали нестройные крики протеста. «Моя скромность запрещает! Мы избраны жрецами как раз потому, что у нас нет подобных амбиций! О, господин, исполни же свой долг!» Они не перестанут протестовать даже тогда, когда пещерники начнут их есть, но на трон не сядут, думал Хобарт. Вопли приближались, дикари достигли дна чаши. Молчаливо клиняя их, на чем свет стоит, Хобарт натянул белое одеяние, протянутое Псилеусом, и начал взбираться по ступеням трона. С каждым шагом подъем становился легче. Последние две ступени он преодолел одним прыжком и запрыгнул на квадратный, неудобный на вид стул, как будто всю жизнь только этим и занимался. Мгновенно за окном исчезли серость и полумрак. Туман улетел, Хобарт не знал, Как это возможно, но он точно видел серые завихрения, и на небе снова засверкало солнце, яркое и прекрасное. Пещерники снаружи сбились в кучу, непрерывно завывая в смятении. «Пусть пещерники замрут в своих теперешних позициях, пока я не придумаю, что с ними делать!» прокричал Хобарт. Вой тут же прекратился. Вокруг пирамиды застыли белые, безглазые, оскаленные статуи. «Хм!» «Быть разумом не так уж плохо». Хобард откинулся назад, с удивлением обнаружив, что трон стал абсолютно комфортным. Ощущения пропали, как будто его просто погрузили в соленую ванну с водой температуры тела. Боль в лодыжке, ровно как и в натруженных легких, утихла. Далеко внизу три фигуры, две в белом и одна грязная, с должным восхищением распростёрлись на полу. Хобарт позволил себе расслабиться на целую минуту, радуясь новизне восприятия. Он снова выпрямился и сказал. «Пусть в королевском зоопарке Оралои появятся новые клетки подходящего размера и качества. Пусть пещерники вернутся к нормальной жизни, но внутри этих клеток. Эй, вы там, внизу! Вставайте! Вы меня смущаете. Поиграли в бога, и хватит. Опа!» Хобарт попытался подняться со стула но понял, что не может. Он напряг все мускулы и уперся, как ему казалось, в пол. Раздалось могучее «Ух!», но все без толку. «Эй!» — крикнул он своим почитателям. «В чем дело? Хочу уйти!» Пселеус совершенно искренне удивился. «О, разум! Воистину, то, что ты говоришь, очень странно, ибо никто не должен желать отказа от славы, подобной твоей!» Вы просто никогда не пытались заставить Ролина Хобарта стать разумом. Немедленно заберите меня отсюда!» «О, господин!» – почтительно пробормотал Пселеус. «Ты не можешь уйти, пока не явится следующий претендент, иначе ты умолишь достоинство своего сана, пребывающего ныне и приисно, и во веки веков. Твои слуги не разумеют способа высвободить тебя». «Неужели?» – Хобарт задумался на несколько секунд. «Так они думают, что поймали его?» «Ха! Гомон!» «Да, господин!» «Как насчет того, чтобы стать разумом Взвыл Гомон прямо с разрывающей сердце мукой в голосе. «Пощади своего слугу, о, разум! Что же станется с моей скромностью и самоуничижением, не говоря уже о духовном совершенстве?» «Зачем же я в течение стольких лет подавлял все желания, отказывался от стольких удовольствий? Столь возвышенное место для меня будет худшей судьбой изо всех возможных. Уничтожь меня, если пожелаешь, или преврати в гнуснейшего из гедонистов. Но на такой шаг я пойти не могу». «А теперь, если господин не возражает, я бы хотел вернуться к своей уединенной жизни скромного служителя, свободной от радостей во имя духа!» Хобарт усмехнулся. «Что ж, если тебе так нужны страдания и быть разумом худшей из них, то это кресло прямо под тебя и создано. А ну немедленно вернись сюда!» Гомон съежился у подножия трона. Инженер продолжил. «Конечно, так поступать отчасти нехорошо, но ты сам заварил эту кашу». Он набрал в легкие побольше воздуха и вскричал. «Насчет три должно произойти следующее. Первое. Все повреждения, случившиеся во время последнего конца света, восстановлены. Второе. Аскет Гомон не только подойдет для работы разумом, но и сам возжелает этого. Третье. Вышеназванный гомон, упомянутый в предыдущей части, станет разумом на троне и все такое. И, наконец, я, нынешний разум, вернусь в свою квартиру в Нью-Йорке в трехзначном мире в качестве обычного ролина Хобарта. Раз, два, три. Он стоял в своем собственном кабинете. Жадно вгляделся в каждую деталь и чуть не расплакался при виде старых учебников и прочих, может, и не очаровательных, но крайне индивидуальных принадлежностей. Он повернулся к двери, поморщился. Лодыжка снова дала о себе знать и с опаской выглянул в щелку. Никакого туннеля в скалах, только добрый старый коридор. Он отстегнул ножны с мечом, неплохой сувенир, между прочим, и опустился в любимое большое кресло. Задрал штанину на левой ноге. Укус пещерника оставил ему на память двойной ряд сине-черных синяков, но зубы, по счастью, не проткнули кожу. С правой ногой дела обстояли хуже. Он снял ботинок и стянул носок, на котором вместе месте вывиха поползли петли. Он мог чуть-чуть пошевелить стопой почти без боли. Значит, все не так страшно, как казалось в начале Однако какая глупость! не залечить все раны, будучи разумом». На одной ноге он допрыгал до потрепанного портсигара и достал сигару. «О, разум! Как прекрасно, наконец, расслабиться!» Половина сигары уже превратилась в дым, когда звук со стороны кухоньки заставил Хобарта навострить уши. Он подумал, что и раньше слышал чьи-то движения, но посчитал их игрой воображения. Теперь звук был вполне отчетливым. клин-клин Шейкер для коктейлей. Кому, черт возьми, понадобилось готовить напитки в его апартаментах? Джордж? Позвал он. Слушай, Джордж, помнишь, я сказал, что мир на основе аристотелевой логики невозможно себе даже представить? Как я ошибался? Я только что оттуда, и это кошмарнейшее место. Из дверей появился новоиспеченный бармен с подносом в руках. Им оказалась принцесса Аргуменда, облаченная вместо обычных полупрозрачных тряпок в последние модели от Сакса. <кх> <кх> <кх> поперхнулся Хобарт. Когда его разум вернулся из мест не столь отдаленных, он смог, наконец, произнести. «Спасибо, я вполне мог бы... Ты выглядишь на миллион до «Послушай, Аргуменда, что ты делаешь в моей квартире?» Она озорно улыбнулась. «Я тут уже три дня. Мне так хотелось увидеть твой мир, что я убедила милого гомона использовать секретный туннель. О небо, что с твоей ногой?» «Вывих. Если ты сможешь притащить что-нибудь достаточно большое с холодной водой, будет здорово. Да, и в ванной где-то были соли Эпсома. Просто высыпь их в воду». Аргуменда вышла и вскоре вернулась со сковородой, доверху наполненной раствором. «Так вот, твоя маленькая деревенская подружка осмотрелась здесь и решила, что ей нравится». «Гоман предупредил, что ты появишься через несколько дней», — закончила она. «Он чуть было не ошибся», — сказал Хобарт. «Что случилось? Гоман говорил об опасности о о Инженер опустил ногу. «В другой раз расскажу. Много чего произошло, а я так устал». «Сошел с ума?» — она наклонилась к нему. «Не совсем». Она погладила его по коленке. «Не беспокойтесь обо мне, мистер Хобарт. Я покидаю вас прямо сейчас. Ухожу в отель, пока работа не начнется». «Работа?» «Вопрос уже решен. У Фанка и Вагнелса. Буду работать лексикографом. Хотя, должна признаться, трудновато было убедить их. Без единой рекомендации, ну ты понимаешь». Хобарт сделал еще одну затяжку и сказал изменилась аргумента «В какую сторону?» «Одежда и речь, и вообще ты стала настоящим человеком». «Спасибо тебе за комплимент. Хотя никем я не становилась, а просто применила на практике первый подарок крестной Казикей. Интеллект». Хобарт изумленно покачал головой. «Знаешь, я тут некоторое время буду совсем беспомощным, и некому мне помочь с едой, и...» э, «Ты хочешь, чтобы я готовила для тебя?» Возмутилась аргуменда. «Извини, Ролли, но у меня другие планы. Если хочешь, я попрошу, чтобы из ближайшего ресторана присылали человечка». Она допила коктейль и подчеркнуто отставила стакан в сторону. «Все, ухожу». Она решительно направилась в спальню и вышла оттуда с небольшим саквояжем. Хобарт забеспокоился. «Аргуменда, я тут подумал, может быть, я слишком э -э, опрометчиво...» «Роллин Хобарт!» — угрожающий начала аргуменда. «Я не хочу ссориться с тобой, поскольку ты все-таки спас мне жизнь. Но если ты вдруг собрался дать мне еще один шанс, позволь сообщить, что от джентльменов, которым... «Исключительно из вежливости можно причислить и тебя, я подобные предложения не принимаю. И поживаю я совсем неплохо. У меня уже шесть свиданий назначено на следующей неделе». «Ты на самом деле рассердилась?» – еще больше удивился он. «Да, ты абсолютно, просто чертовски прав. Я сердито. От одного взгляда на тебя моя горячая лагайская кровь начинает вскипать». Захочешь позвонить через год, найдешь аргумент Дуксерофи в телефонной книге. Может, даже я и соглашусь с тобой встретиться, если к тому времени не выйду замуж за президента компании или какого-нибудь генерала. Пока. Год. Подожди минуточку, пожалуйста, — возмолился Хобарт. Считай меня подкаблучником и тряпкой, но я... Люблю тебя. Не знаю, как давно подозреваю, что с первого взгляда просто не хотел афишировать. «Я готов пасть на колени. Весь следующий год я только и буду следить за календарем, чтобы сразу примчаться и предложить тебе сердце и руку, как бы мало они ни стоили, одного эгоцентричного немолодого бакалавра. И если потребуется, для твоего президента компании я специально принесу тяжелый гаечный ключ». Она вздохнула. «В таком случае, Ролли, наверное, год и в самом деле будет потрачен зря». Затем они долго обнимались и шептали друг другу всякие обещания. Дверь распахнулась, и в комнату вошел Фиакс. Светский лев мельком глянул на происходящее и принялся лакать чай из чашки на полу. Через плечо Хобарта Аргуменда поймала взгляд микрольва и подмигнула ему. Фиакс спрятал улыбку в гриву и замурлыкал. «Принц, тебе больше не надо беспокоиться о моем размере. Моё достоинство, оказывается, совсем от него не зависит. Только что я загнал самого огромного пса в Нью-Йорке прямиком в реку Гудзон».